Глава тринадцатая. Джеймс. Восхитительный аромат. Божественный. В желудке начинается голодная революция. Я едва толкну входную дверь дома, но уже начинаю обливаться слюнями. «Зайдешь?» – предлагаю Эшли. Она отрицательно качает головой приобнимает меня на прощание и целует в щеку. «Может быть, загляну вечером на вечеринку?» Небрежно бросает через плечо, удаляясь к своему универсалу. Я провожаю ее взглядом а потом заношу в дом многочисленные пакеты и иду по следу манящего аромата. «А это Чепотлия!» — слышится голос Франчески. «Без него кисадильи не будут собой. Можно я добавлю?» — спрашивает жанна Вот же настырная захватчица. Она уже и на кухню успела проникнуть. Хочет влезть в процесс готовки Франчески. Заранее ухмыляюсь. «Ха! Обломись, Эль!» Когда Франческа берется готовить, Она никому не позволяет сунуть нос в свою стряпню. «Держи», — отзывается Франческо. «Я едва не давлю слюнями и удивлением, но все-таки захожу в кухню, чтобы своими глазами увидеть, как Джоанна портит божественные кисадивии». Эльф с аккуратностью и точностью сапера поливает готовые кисадивии острым соусом. «Как сказала Франческо, постарайся не переборщить», — громким голосом гаркую я. Эльф вздрагивает и проливает соуса больше, чем надо. «Малочика!» – возмущается франческо швырнув меня влажным полотенцем и тыкает пальцем в тарелку. «Это кисадилья твоя!» Эльф отставляет соус нецу в сторону и макает пальчик в соус, слизывая его кончиком языка. «Остренький!» – улыбается мне. «Приятного аппетита, Джейми!» Я с грохотом отодвигаю стул и сажусь, жду, пока поставят тарелки на стол. Прежде чем садиться за стол, надо вымыть руки, подсказывает Жанна. Все равно они чище твоих, парирую я, но лениво поднимаюсь и выхожу из кухни. Возвращаюсь меньше чем через пару минут и успеваю ухватить обрывок разговора. Не всегда был таким. Притормаживаю за углом и не тороплюсь заходить. Слушаю, что собирается растрепать обо мне говорливая домработница? Рак быстро забрал его маму. И после этого его характер стал... Он начал заедать потерю сладостями, чипсами и запивать газировкой. Разумеется, это дурно сказалось на его теле и лице. Толстый, как пивной бочонок, прыщи, как лунные кратеры. «Вот, спасибо тебе, Франческо!» — не выдерживаю я и захожу. «Не думал, что в твои услуги входит распространение сплетен. Это не сплетни, мальчик, а правда. Правда, которой ты должен гордиться». Ведь ты взял себя в руки и стал настоящим красавцем, — улыбается Франческо. Потеря близких иногда толкает нас на безумство. И хорошо, когда появляется отдушина. Джана стреляет меня глазами. В них появляется какое-то новое выражение, значение которого я не успеваю понять. Она словно порывается сказать что-то, но потом утыкается в свою тарелку и уплетает кисадилью за обе щеки. Ну, чего ждешь, Джеймс? спрашивает Франческо и подталкивает в мою сторону тарелку с кисадильей, в которой соуса больше, чем начинки, и все по вине противного эльфа. Во рту начнется адовое пекла пыркает несносная сводная сестрица. Если Джеймс так сильно любил сладости, ему будет нелегко слопать даже крохотный кусочек. Считая, что у меня кишка тонка, смотри сюда, рявкую и подвигаю к себе тарелку. Спорим? Я азартно смотрю на Джанну. В ее глазах загорается торжествующие огоньки и алчный азарт. О, эта сладкая крошка полна сюрпризов. Я очень хочу поспорить с ней и выиграть. Не могу удержаться от спора. Возможно, мне следовало остановиться прямо сейчас. Просто пожать плечами, развернуться и уйти. Не связываться с мелкой девчонкой. Но мне не хочется отступать. Хватаю кисадилью и откусываю огромный кусок. Потом еще и еще. Перемалываю еду, как мельница. стряпня Франчески, как всегда, вкусная. Наверное. По правде говоря, я не чувствую ничего, кроме соуса Чепотли. Пережевываю пищу и проглатываю ее. Но ощущаю только жжение, как будто во рту развели костер. Ну что, кто из нас выиграл? Выдаю сиплым голосом. Франческа и Джоанна хохочут, утирая слезы. Я выхожу из кухни степенной походкой. Но потом несусь в ванную комнату во весь опор. Хлещу воду из-под крана. Гляжу на себя в лицо. Лицо горит, даже уши красные. Как переспелый томат. Черт побери. Говорят, в таких случаях помогает молоко. Серьезным голосом советует Жанна, стоя за дверью. А потом срывается на громкий смех. Я резко распахиваю дверь. Сводная сестра взвизгивает и бросается улепетывать со всех ног. «Догоню, убью гадину!»